Глава 4. Благоговейный восторг Бернарда Левина, знатока Руси. Обнаружив, что познания нашего героя в области религии и философии пребывают в печальном виде, мы с невольным удивлением вспоминаем, что в детстве и в юношеские годы Солженицын, как и Достоевский, учился хорошо, был первым учеником. К тому же оба писателя всю жизнь много и жадно читали. В результате Достоевский уже в молодости стал широко образованным человеком, а в зрелую пору был поистине с веком наравне. При этом поражала широта его в нелитературных интересах. Круг интересов Солженицына тоже очень широк. Он сам говорит об этом с подкупающей прямотой. Такой уж моё свойство. Я не могу обминуть ни одного важного вопроса. И действительно не может ни одного, что же касается образования, культуры, то здесь у и картина несколько иная, чем у Достоевского. С уверенностью можно лишь сказать, что у него на всю жизнь сохранилась тяга к ним. Но вот уровень Об уровне мы уже имели известную возможность судить и раньше. Теперь нам предстоит продолжить наблюдения. В книге Солженицына "Кисмякьских от пословицами, поговорками, а также разного рода афоризмами, как фольклорного, так и литературного происхождения". Он пламенно любит эти создания русского народного творчества и вековой мудрости всего человечества. На страницах, допустим, хотя бы архипелага и теленка, то и дело мелькает. Пошел к уме, да засел в тюрьме. Лучше кашки не доложь, да на работу не тревожь. Мертвый без гроба не останется, и так далее, и тому подобное. С жемчужинами русского фольклора в его книгах соседствуют любовно вписанные туда аналогичные речения на многих иностранных языках. Достоевский знал немецкий, французский и латынь. Солженицын тоже знает, что есть такие языки. Кроме того, он знает об английском. И вот мы встречаем у него то homo sapiens, то made in to, pardon, то другие подобные же яркие свидетельства большой культуры. При таком изобилии знаний, разумеется, не мудрено иногда кое-что и напутать. даже в простейших вещах. Так Советский Союз по-немецки будет die Soviet Union. А Солженицын пишет, что Soviet Union. Перепутал с английским. Другой раз вставил он в свой текст английскую поговорку: My home is my castle. Мой дом моя крепость. Похвально. Только англичане, которые настоящие, предпочитают говорить здесь не home, а house. Еще где-то к месту ввернул немецкое выражение «Nach der Heimat» – «Домой на родину». Весьма интеллигентно. Но немцы, которые вполне грамотные, говорят в этом случае не «Nach der», а «Indi» или «Nach Haus Heim». Тяга Александра Исаевича к плодам культуры, о коих речь шла выше, в частности, к пословицам, поговоркам, афоризмам, Так сильна, что порой он не удерживается от соблазна собственного ручного изготовления некоторого подобия их. Взять, допустим, такой афоризм: отмываться всегда труднее, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым. Это любовно сработано им для собственного практического употребления. По воспоминаниям Натальи Решетковской, в речи её избранника в юные годы постоянно фигурировали герои различных литературных произведений. Античные боги и исторические личности. Что ж, такое пристрастие вполне понятно для поры, так сказать, первоначального накопления культурного багажа. Но у Солженицына увы, она затянулась на всю жизнь. И сейчас по его страницам так и порхают Эпикур и Змей Горыныч, Платон и Иванушку-Дурачок, Аристотель и Баба-Яга, Геркулес и Урания, Талия и Полигимния, Клио и Калиопа, Юстиниан и Христос, Солон и Ассаргадон, Будда и Иуда. С сожалению, приходится заметить, что и в этой непреодоленной любви тяги наш герой Не выдерживая груза собственной эрудиции, подчёркнутой в двух вузах, спотыкается, путает имена, не к месту их употребляет, неправильно пишет. Но, может быть, печальная судьба постигает под пером Солжницына лишь имена легендарно-мифологические, только не русские, да слишком древние. Увы, в лондонской Times большой знаток русских проблем Бернард Левин однажды писал с благоговейным трепетом: "Глядя мол на Солженицына, начинаешь понимать, что означало когда-то выражение Святая Русь. Каково же нам видеть в сочинениях живого носителя духа Святой Руси некоторые исконно русские имена в таком, например, Обличие, Вячеслав, Кирилл, Кирюха". В записках из мёртвого дома рассказывается, как на Рождество в остроге готовилась постановка загадочной пьесы Кидрил обжор. Писатель не удомевал, что такое значит Кидрил и почему Кидрил, а не Кирилл. Думается, ещё больше удивился бы Достоевский, встретив не в Омском остроге, а в книге изданной в Париже Кирилла Кирюху. Не чуть не лучше, чем с именами людей обстоит у Солженицына дело с географическими названиями на огромных пространствах от бывшей Восточной Пруссии, от немецкого города Ворм-Мдит до знаменитого Халхин-Гол и Манчжурии, изображенных им все в том же дославном архипелаге, как Ворм-Мдит, Халхин-Гол и Манчжурия. А между этими в какой-то степени экзотическими крайними точками великое множество людей, гораздо более простых, привычных, известных названий, которые Солженицын тоже не умеет написать вполне грамотно: Тарту, Ладейное поле, Нарофаминск, Иваново-Вознесенск. Теперь просто Иваново. Хакасия, посёлок Железинка, Бауманский район. Но что там маленькая Железинка? Даже всемирно известные названия столиц советских союзных республик Он не может не написать, не употребить верно. Читаем, например, Юристы Алматы, том 1, страница 21. Или вот с каким ведь упрямством твердить. Кишнев, том 1, 134. Кишнев, том 1, 565. Кишнев, том 1, 565. Кишнев, том 5, 538. Возможно, хозяева и руководители парижского издательства «Имко Пресс», которые так часто и обильно публикуют сочинения Солженицына, сочтут непросвещенность своего любимца в области имен и названий пустячком, недостойным внимания. Здесь, мол, титаническая личность, а вы... Ну, правильно, только чтобы лучше понять наши чувства, чувства русских людей, пусть они мысленно представят себе такую картину. В нашей стране издана книга о Франции. И вот в этой книге названия некоторых французских городов выглядят, например, так: не Гавр, а Мавр, не Нанси, а Мерси, не Тулон, а Балон, не Дежон, а Пежон, не Марсель, а Карусель, не Бордо, а Мордо. Наконец, не Париж, а Барыш и так далее. Интересно, что бы они сказали? Это, во-первых, а во-вторых, если бы только дело ограничивалось именами до да названиями